Мы ушли. В комнате остались только мрак и сплетница. Втроём мы спустились по лестнице. Рэйчел шла справа от меня. Я оглянулась через плечо на чертёнка. Её голова была чуть опущена, руки сложены. Её взгляд блуждал по рядам раненых и мёртвых кейпов, разложенных в главном зале. Мы принесли тело регента, оставили его лежать на улице, слишком занятые тем, чтобы остаться в живых. Но об этом ли она думала? Раздался грохот. Всё строение зашаталось. Что-то отдалённое, за пределами досягаемости моей силы. Тяжёлый удар, где-то к северо-западу. «Ферсе», — подумала я. «Не его ли это комплекс?» У входа в храм собирались герои. последние из последних. Я увидел его в углу стражи Чикаго. Тектон разговаривал с антоном стоящим на костылях. Правая рука антона на уровне локтя заканчивалась обрубком, повязка покраснела на конце. «Не повезло», — подумала я. Я присоединилась к Тектону и только тогда осознала, что Рэйчел всё ещё сопровождает меня. Я предположила, что ей больше некуда податься. Чертёнку тоже. Я слегка обернулась и заметила, что она несколько отстала от нас, явно глубоко задумавшись. Я понизила голос. «Рэйчел, можешь оказать мне услугу?» «А?» Я привела в порядок свои мысли и озвучила их. Мрак и сплетница слишком ранены, чтобы помочь. Я сосредоточена на других вещах, а куклы и присматривают друг за другом. «Ты можешь последить за чертёнком?» Рэйчел скорчила гримасу. «Я думала, ты хочешь, чтобы я что-то сделала. Но это важно», — сказала я. «Ей нужно, чтобы кто-нибудь был рядом прямо сейчас. Это всё. Блядь, я не знаю, что мне делать. Что если она...» Рэйчел замолкла. «Расчувствуется?» «Поддержи её», — вмешался Тиктон. Я подавила желание поморщиться. Он продолжил. «Она же твой товарищ по команде, так?» «Как, блядь, поддерживать кого-то?» — спросила она. «Тупо. Это не моя Ты...» Начала была я, те кто уже начал говорить глубоким убедительным голосом. Теперь нас слушала ещё играться. «Прояви эмпатию!» — сказал он. Рэйчел сердито уставилась на него. Видимо, её это не впечатлило. «Ладно, здесь есть хитрость, которую я научился на курсах по руководству». Продолжал он со всей серьёзностью. Это называется активное слушание. Кто-то говорит что-то, жалуется или критикует, или он возбужден из-за того, что с ним случилось. Это называется активное слушание. Кто-то говорит что-то, жалуется или критикует, или он возбужден из-за того, что с ним случилось. Большинство из нас инстинкт подсказывает предложить какое-то решение, подкинуть идею, подсказать способ что-то исправить. Но надо просто понять, что человек чувствует, воспринять это и отразить ему эти чувства. Например, человек купил новую машину, доволен как слон. Тут сработает обычное «круто», «ты, наверное, очень горд». Это даст ему возможность высказаться, он будет знать, что ты будешь слушать. Если речь идёт о твоём товарище, который только что потерял кого-то близкого, нужно признать, что она чувствует, признать её право испытывать горе. Этого достаточно». Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла даже обобщить, почему его совет был совершенно бесполезен для Рэйчел. «Дебильно», — сказала Рэйчел Диктону. «Это работает. Я знаю, Грация сейчас скажет мне что-нибудь о том, что это фальшиво и наиграно, но штука в том, что ты начнёшь это делать, ты делаешь это, потому что это искренне, потому что тебя на самом деле забудет их чувства, или потому что...» «Тиктон». Прервала я его. Он замолчил и повернулся ко мне. «У нас нет времени заниматься чем-то сложным», — сказала я. «И всё равно это дебильно», — добавила Рэйчел. Я повернулась к ней. «Рэйчел». У тебя когда-нибудь была собака, глубоко привязанная к другому человеку или собаке? Кому-то, кого она потеряла до того, как нашла дорогу в приют или к тебе? Как она справлялась после этого? Она пожила одним плечом. Как бы ты стала обращаться с такой собакой? Не знаю. Зависит от собаки. Но в основном... Ты просто будешь рядом, правильно? Сделай это для чертёнка. Будь поблизости, следи, чтобы она не сбежала, насколько это вообще с ней возможно. Предоставь ей свою компанию не нарушая её личного пространства. Проверяй, что у неё есть всё необходимое, как в ближайшем будущем, так и в следующие несколько дней. «Ладно», — сказала Рэйчел, чуть нахмурившись. «Я знаю, это не самая простая вещь, но она же в нашей команде, так? Это то, что мы делаем для своей команды». «Ага. И точно так же, как собака, с которой недавно случилось что-то плохое, может сорваться и укусить, зарычать или залаять, ты должна понять, что она может сделать что-то подобное. Только это, наверное, будет в другой форме». Она будет сильно материться, наверняка она попробует тебя подначивать, провоцировать или что-то ещё. Так рычит чертёнок». Рэйчел не ответила мне на это даже звуком, она лишь хмурилась. «Доверься инстинктам, Рэйчел. Ты умнее, чем ты думаешь, и твоя интуиция, те решения, которые ты принимаешь на ходу, они правильные. То, как ты развернулась и перерезала его цепи во второй раз, помнишь? Это было правильно, хорошо». Любой другой на её месте восприняла бы похвалу с улыбкой, но она нахмурилась ещё сильнее. «Почему этот твой совет оказался лучше моего?» Немного обиженно спросил Тиктон. «Он индивидуально подобран», — ответила Грация. «Не будь нытиком!» «Я не ною. Я просто обычно довольно неплох в этом деле, а тут меня называют дебилом». «Это совет был назван дебильным, а не ты», — сказала я. «Не парься. Объясню как-нибудь в другой раз, если мы это переживём». «Как какого «Тяжёлый ожог, но дальше он не пошёл. И у неё будут потрясающие шрамы». «Никаких внутренних или психических повреждений, насколько можно судить, но я мышца свела так сильно, что сломалась кость». Я поморщилась. Да «До завтра доживет, если все не обернется плохо», — добавил тиктон. Я кивнула и тут же ощутила толчок, хотя и не поняла, как далеко произошел удар. «Где этот ублюдок?» Меня немного сбивало с толку то, как все стало спокойно. Он давал нам шанс на перегруппировку? Или позволял нам собраться в кучу, чтобы прикончить всех разом?» «Полагаю, ты не можешь чувствовать сейсмическую активность?» Спросила я. «Только не в костюме. Мой компьютер поджарился. Я могу полагаться только на базовые знания и свою интуицию. И те части костюма, которые я перебрал, чтобы не застрять в нём, как тогда с птицей Хрусталь». Я кивнула. «Но в целом...» «Он не очень-то спешит. Если он купит силы на один хороший удар возмездия, то как он его нанесёт? Вулкан? Землетрясение? Пойдём!» Сказала я. «Пойдём. У меня очень плохое предчувствие», — сказала я, повернулась посмотреть на Рэйчел и увидела её поодаль. Она стояла рядом с чертёнком, сложив руки, а они смотрели на море раненых кейпов. «Рэйчел!» — я увидела, как её взгляд метнулся ко мне. «Идём, возьми собак!» Я повернулась к стражам. «Стражи, на мопеды!» «Да ты не шутишь!» — сказал Тиктон. «Всё, что я знаю про губителей, да и вообще о психологии людей, Говорит о том, что они будут мстить. Что он до сих пор сделал? Заразил местность радиацией? Метнул несколько молний? Ты считаешь, будет что-то похуже? Я жду логического завершения. Идём. Рассредоточимся. Возможно, нам придётся ответить на его атаку где-то в другом месте и без времени на подготовку. Тектон кивнул и повернулся к стражам. Идём. Я заспешила к выходу через собравшуюся толпу. Я увидел отступника и дракон рядом с ним. «Шелкопрят», — сказал он. Дракон сказала, что это ты ударила его вспышкой. Я помогла с организацией. Покачала я головой. Ничего более. Ты ранила его. Мы. Подчеркнула я. А он закопался. Он ищет цель, и я не могу представить для неё место лучшего, чем это. Мы можем дать бой. У нас есть линия обороны? Возможно. Согласилась я. Но мои ребята всё равно выдвигаются. Мы никогда раньше не наносили ему такого урона, и всё равно он не ушёл. «Я всё думаю, почему?» Отступник взглянул на дракона, затем начал. «Он...» Земля стряслась, и снова, как и в предыдущий раз, грохот нарастал. В этот раз он не прекращался, а становился сильнее с каждой секундой. «Приготовьтесь!» — крикнул Кейп. Кто-то передал сообщение дальше, переводя его на индийский язык. «Хинди? Панджаби?» Я видела сплава текущего через лестничную площадку, поднимающегося сквозь поверхность стены к потолку, Голем создавал руки, защищая ряды раненых кейпов. В дверях возникла давка. Я использовала ранец, чтобы перелететь через их головы, но даже там я толкалась о плечи других летающих кейпов. Я хотела помочь, но я мало что могла сделать снаружи. Эдолон и Александрия прибыли к храму. Эдолон коснулся внешней стены, и строение начало окружать изумрудно-зелёное сияние. Тряска достигла значения, при котором кейпы больше не могли уверенно стоять на ногах, Я взлетела вверх, но движения земли колебали даже воздух, и меня начала раскачивать в полёте. Сплетница, мрак, кукла. Бегемот вышел на поверхность клубах серо-коричневого дыма. Всё вокруг начало рушиться, словно естественная сила тектона, доведённая до предела возможного. Линии разломов расходились во всех направлениях, исчезая за горизонтом. Вторичные разломы пересекали пространство между основными, словно нити в паутине. Всюду, куда бы я ни взглянула, рельеф на глазах менялся, Холмы возникали и опадали, те строения, что ещё стояли, рассыпались как карточные домики. Гадета с четверть храма обрушилась, насекомые, которых я разместила в углах комнаты, почувствовали это, когда часть кейпов, которые толпились в главном зале, оказались погребёнными под завалом. Они были в дальней части здания, ближняя сторона выстояла, но только благодаря защитной ауре, созданной Эдалоном. Из клубов дыма появился бегемот, похоже, что он восстановил часть плоти, хотя это уже не имело большого значения. Где-то процентов 70 его массы было уничтожено, регенерация замедлилась, но ещё продолжалась, пусть и с меньшей скоростью. Он регенерировал, восстанавливал силы, и тем временем... Что он делал? Пробивал ходы под ключевыми районами? Тот отдалённый гул, который мы слышали... Возможно, это были звуки направленных разрушений или обрушений в ключевых зонах? Храм был единственным уцелевшим зданием. Всё остальное лежало в руинах. Сколько людей только что убил бегемот? Людей, которые прятались в домах вместо того, чтобы эвакуироваться. Я просто стояла на месте оглушённая, пытающаяся осознать происходящее. Местность вокруг нас всё ещё оседала, пласты земли раскалывались и скользили, словно тонущие корабли, погружающиеся под воду. Сколько нас осталось? 70 Восемьдесят? Сколько из них были ранены, обессилены? Сколько из них истратили все ресурсы? Могли ли мы вообще скоординироваться, когда многие из нас разговаривали на разных языках? «Бой до последнего!» — выкрикнул неизвестный мне Кейп. Его голос прерывался от страха и эмоций. Бегемот в полутора сотнях метров от нас ответил на крик ударом молнии. Кейпы слишком медленно отреагировали, да и защита не справилась. Несколько Кейпов погибло. Впервые я отвела глаза. Я не хотела знать, каковы наши потери. Нас осталось слишком мало. Я увидела, как наш протекторат, то, что от него осталось, выступил вперёд, создавая оборонительную линию. Нашу последнюю линию. Главные кейпы, те, которые меня представляли, либо погибли, либо были ранены. Здесь остались лишь незнакомые лица, заместители. С одной стороны приземлился Эдалон. Триумвирот часто занимал классическое построение клином. Легенда по центру, Александрия слева от него, Эдалон справа, младшие члены по бокам. Сейчас Эдалон был отделён от остальной группы. Его плащ не развивался, спина слегка сгорблена. Он стоял из последних сил. «Измождённый». Раздались шепотки, когда из храма появилась Александрия. В отличие от многих из нас, она не вздрогнула, когда бегемот снова ударил молнией, и барьеры на этот раз выдержали. Голем воздвигнул громат воды по обеим сторонам дороги, пальцы рук были растопырены, словно бы в жесте призывающим бегемота остановиться. Александрия последовала краю толпы с противоположной стороны этой долона, далеко слева от нас. Её сопровождали сатирик и другие кейпы Вегаса, их осталось немного. «Остальные, видимо, были ранены или убиты». Александрия оглядела наши ряды, и её взгляд скользнул по мне. Она меня не узнала. На кратчайшее мгновение я встретила взгляд её укрытых за стальным шлемом глаз и заметила их розовую радужку. Полагаю, это был ответ на мой вопрос. Притворщик не мог порабощать трупы, но если Александрия была жива и здорова, ему не было смысла захватывать её. Котёл забрал притворщика и дал ему контроль над ней, потому что сама по себе она больше не могла принести им пользы. Наши люди делились на группы и расходились подальше друг от друга, чтобы он не мог убить слишком многих за один раз. Мы искали свои места в построениях, пока наши самые крепкие кейпы поглощали или перенаправляли молнии, которые он словно бы на пробу швырял в нас. Он сменил подход, испуская пламя, и команда, состоящая полностью из перкинетиков, совместными усилиями поймала и отбросила его. Я отступила назад и обнаружила позади себя Тектона вместе с остальными стражами Чикаго. Сука стояла чуть в стороне с собаками наготове. Устояло одно здание из нескольких сотен тысяч, а наш противник хоть и был ранен, но его возможности не пострадали. Наши ряды были прорежены самыми жестокими из всех возможных способами — огнём, молниями и рёвом, который превращал внутренние органы в кашу. Мы не стали сильнее, чем были, когда всё это началось. Нельзя было даже сказать, что отсеялись слабые — или что потери и трудности нас объединили. Бегемот выбил некоторых из самых крепких, а доверие между нашими командами было в лучшем случае недостаточным. Некоторые с тревогой поглядывали на инбань, другие следили за командой сатирика, и нас было попросту мало. «Держим страй!» — крикнул порыв. Другие кей перевели его слова, повторяя за ним с секундной задержкой на четырёх или пяти разных языках. «Мы держим оборону до тех пор, пока все внутри не будут эвакуированы, а затем уходим!» «Здесь больше нечего защищать!» Сомнительный героизм, но всё же героизм разве нет? Защита раненых, оборона тех, кто поставил на кон всё, чтобы остановить это чудовище. Если это было маленькое отражение большого мира, то и этот маленький героизм должен был чего-то достоить. Мне до боли хотелось, чтобы это было так. Бегемот заревел, и последняя схватка началась.